Фразы типа «Лучшим русским писателем 2002 года является Александр Проханов, Пирогов» или «Гексоген, на наш взгляд, самое примечательное и энергетически мощное произведение на русском языке минувшего года», «Зотов», были поставлены независимой газетой в жесткую ротацию. Их подхватили многие другие авторы. соскучившаяся по скандалу, вплоть, как ни странно, до вовремя обронившего что-то про природную метафоричность Проханова и вплоть до Бондарева, заявившего, что последний роман Александра Проханова «Господин Гексоген» напоминает взлетевшую ракету на сером фоне нашей нынешней литературы. Итог известен. «Господин Гексоген» получил премию «Национальный бестселлер», патронировавшийся тогда Топоровым. А сам писатель, расхваленный уже и Хакамадой, уже и Немцовым, другими политиками оппозиционного крыла, стал постоянным спикером радиостанции «Эхо Москвы» и был тем самым введен в медийный истеблишмент. Конец примечания. Отсюда и совет авторам и издателям радикальных книжек, если вы хотите, чтобы вашу продукцию воспринимали как подрывную, экстремально альтернативную, издавайте ее только и исключительно бедно, на газетном срыве, даже если денег хватает и на верже. В 2003 году одна из моих книжек шла в издательстве Олма Пресс. Время было уже вполне интернетское, так что текст я отправил электронной почтой. И вопросы с редактором Диной Кондахсазасовой снимал тоже по имейлу, e ну или по телефону. Но на финальном этапе нам все-таки потребовалось встретиться лично. И Дину Робертовну явно не устроили мои слова о том, что заеду, мол, во вторник после обеда. — А точнее? — выспрашивала она. — Еще точнее. Подивившись еще, помню, таким тевтонским пристрастием моего милого редактора к точности, я пришел, живу неподалеку, на Звездный бульвар, поднялся на нужный этаж и вступил, скажу уж лучше по-своему, Вступил я в залу, уставленную рабочими местами. Стол с компьютером, стул для редактора и все. Так как стула для посетителя, то есть для автора, было уже не предусмотрено. А переговаривались мы в переговорной, на посещение которой составлялся, тогда, во всяком случае, особый график. И мешкать в беседе было Непозволительно, так как в холле у лифта, а где же еще, уже топтался очередной автор, ожидая очередного редактора. Мамочки мои! И я вспомнил, что Ляля, Лиана -ля, Степановна Полухина, моя добрая подружка по литературной газете, начинала свою карьеру еще в 1950-х в лид-драме всесоюзного радио. И начальником там тогда был внебрачный, как шептались, сын товарища Сталина, построивший и режим работы девчонок-редакторш в согласии со своей генетической предрасположенностью больше двух не собираться, а всякой беседе с автором писать отдельную рапортичку. «Я уж думала сбегать», – рассказывала мне Ляля. Но тут в лид-драм пришел новым начальником Феликс Феодосевич Кузнецов, совсем тогда молодой и на волнах двадцатого партсъезда, совсем обаятельный и либеральный. И первым делом спросил, а что это девочки к вам авторы не ходят? Да вот, начинают они ему объяснять, а он не слушает. Нет, говорит, пусть все приходят, когда хотят и сидят сколько хотят. Ведь самые хорошие идеи У автора и редактора появляются или за чашечкой кофе, или... Здесь Железный Феликс мечтательно прижмурился. Или... В постели. Алисе Ганиевой и другим молодым редакционным дамам читать этот текст, конечно, совершенно не обязательно. Хотя, сужу по наблюдениям издалека, нынешние литературные мачо так безостаточно озабочены своей жизнью в искусстве, что вполне могут удовлетвориться и совместным кофепитием. 75-летие Владимира Войновича его издатели решили отпраздновать в концертном зале при гостинице «Космос». В зале, хоть часть билетов и поступала в свободную продажу, довольно много свободных мест, и всем распоряжаются, «Нет, не издатели, а телевизионщики. То так скомандуют публике рассесса то эдак, чтобы картинка, знаете ли, была. И чтобы картинка была, когда всех по уму рассадили, и вечер все-таки начался, на сцену выпустили, нет, не писателей, которые могли бы, наверное, Владимиру Николаевичу сказать добрые слова, а эстрадных звезд». и поют они на фоне Чонкинского яроплана, выставленного перед зрителями, и пляшут, и пересмешничают. А самое задорное, девичья группа, кажется, стрелки, или кто их там разберет, блестящие, вспорхнули со сцены к первому ряду, где Войнович сидел, и вытащили его таки к себе наверх, чтобы тоже поплясал под телекамерами. Едва дотерпев до антракта, спешу к Владимиру Николаевичу, чтобы выразить ему свое сочувствие. Но юбиляр моего сочувствия не принимает. Это говорит у вас понятие, что для писателя позволительно до сих пор совковые. В Европе вон, чтобы книги хорошо продавались, авторы давно, что хочешь, спляшут. Гюнтер Грас, на что Нобелевский лауреат? и то в книжных магазинах плясал. А мы чем же лучше? И устыдился я своей непродвинутости. Как и сейчас стыжусь, когда узнаю, что акция «Писатели играют в футбол», только что затеянная, должна, оказывается, увенчаться международным турниром, где команда российских «Writers» будет сражаться с с командой голландских или там германских «шрифтстеллэс», а читатели на трибунах рукоплескать, чтобы после матча выстроиться в очередь за книгами самого талантливого левого полузащитника. Звонят. Более десятилетия уже прошло, а помнится ясно, из группы компаний «Пальмира». Просят о встрече. А как встретились, сразу берут быка за рога. Мы знаем, как спасти современную литературу, то есть знаем, как вернуть ей современных читателей. Да что вы, изумляюсь, хотя чего-чего, но у нас все, похоже, знают, как и футбол отечественный на должную высоту поднять, и как Россию-матушку с колен на ноги поставить, ну и современную литературу спасти. Да, говорят. Все дело в том, что у нынешних русских писателей плохо с сюжетами. У меня прям от сердца отлегло. Это, интересуюсь, вы, наверное, Льва Лунца начитались? Примечание. Лунс Лев Натаныч. 1901-1924 годы. Прозаик, драматург, критик. Отстаивавший приоритет сюжетной занимательности в литературе и доказывавший, что Гофман творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку, что Стивенсон автор разбойничьих романов, великий писатель, и что Дюма классик, подобный Достоевскому. Конец примечания. Но собеседники мои. На Серапионовых братьев не повелись, знай свое гнут. Примечание. Серапионовы братья, существовавшие с 1921 по 1926 год, писательское содружество, куда входили Лев Лунс, Илья Груздев, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Николай Никитин, Михаил Слонимский, Елизавета Аполлонская, Константин Федин, Николай Тихонов, Всеволод Иванов. Как это обычно и бывает, одни члены содружества приобрели с годами широкую известность, а другие ныне памятны только историкам литературы. Конец примечания. Про то, что решили они широким неводом пройти. по Руси, по книжкам, которые либо печатного станка не достигли, либо хоть и напечатаны где-нибудь в провинции, на столичные прилавки все же не попали. Поэтому всего-то и надо, что извлечь на божий свет самые из них с посредством масштабного конкурса «Российский сюжет», затем издать максимально высокими тиражами, Цифры я даже сейчас страшусь вспомнить и, соответственно, распродать. Примечание. «Российский сюжет». Конкурс, который в 2001 году провело издательство «Пальмира» в партнерстве с журналами «Знамя» и «Новый мир». В номинации «Серебряный квадрат» военный, героический, исторический сюжет победил Николай Шадрин, В номинации «Серебряный треугольник. Приключенческий сюжет» Виктор Строгольщиков и Юрий Коротков. В номинации «Серебряный круг. Романтический семейный сюжет» Светлана Барминская. Примированные произведения были опубликованы издательством «Пальмира». Конец примечания. Переспрашиваю. Понятное дело, чем эта группа компаний вообще занимается. Не сразу, но ответили мне, что, в частности, изготавливает и продает модельную обувь. И тут же снова в атаку. Не сомневайтесь, говорят, ведь в 21 веке главное не что продавать, а как продавать. Здесь у нас опыт и креатива тоже в достатке. Я и не против, тем более, что от меня и Андрея Василевского, редактора «Нового мира», ничего вроде не требуется, кроме моральной поддержки и присутствия на финальной церемонии. Поэтому, как только жюри, и совсем, кстати, неплохое, отработало, зовут нас в Большой зал Центрального дома литераторов. Примечание. Я... вспоминает Алла Латынина. Входила в жюри этого конкурса, идею которого и сейчас вовсе не считаю ужасной. А кроме меня, Валерий Попов, Александр Кабаков и Лиза Новикова, ну и Валерий Золотухин, который вряд ли что-либо читал. Я же добросовестно прочла полсотни книг, последовательно разочаровываясь. Церемония награждения, да, была ужасной. Сценарий написала жена одного из организаторов лучше бы она училась готовить. А конкурс провалился все же не из-за хамских импровизаций Гоши Куценко, а потому что надежда сыскать неизвестные таланты, увы, не оправдалась. А могла бы и оправдаться. Это как если бы объявили условия проекта Голос на Первом канале, а голосов-то в стране и нет. Никто петь не умеет, а кто поет, давно известен. Идея, в общем, та же самая. Одна книжка, впрочем, была очень недурна. «Охота на старушку» Светланы Барминской. Такой русский лубок с мягким чувством юмора. Эта Барминская привела на праздник свою маму, деревенскую старушку в платочке, которая выглядела страшно смущенной и напуганной. Меня это как раз тронуло. Почему Барминская не раскрутилась, до сих пор не понимаю. А организатор конкурса Георгий Урушадзе, теперь директор премии «Большая книга». Конец примечания В фойе какие-то умельцы гигантский пазл собирают. Всюду воздушные шарики. а на сцене, на сцене-то, батюшки мои, виселится в натуральную величину, и пьедестал почета. Нас с Андреем Витальевичем усаживают под сценой за столики с зелеными лампами. Публика тоже расселась, и пошли чинные речи. Очень быстро, правда, прерванные, поскольку в зал ворвалась ватага странных существ, предводительствуемая наголо обритым, босым и в коротенькой тунике господином. Потом-то мне рассказали, что по сценарию это был, оказывается, муз, то есть муза мужского рода, а в миру актер Гоша Куценко, чья звезда только что взошла в сериалах. И все бы хорошо, но никто из литераторов, собранных на церемонию сериалов, не смотрел, О существовании Гоши Куценко тогда не подозревал, поэтому, когда муз подступил к Андрею Витальевичу, слава богу, не ко мне, с хамскими вопросами, в зале истошно закричали «Уберите хулиганов!», а креатив крепчал. Не помню уж, повесили ли на сцене графомана или его чучелка, как было задумано, Но век не забуду, как победительница по номинации «Любовный сюжет», воздела руки и прямо с пьедестала крикнула в зал. «Вот видишь, мама, а ты не верила!» Или «Как актер, кажется, из Брянска, чей роман взял первое место в разряде сюжетов исторических, вместо того, чтобы пожать руку Валерию Золотухину, руку эту, к ужасу Валерия Сергеевича, поцеловал. Примечание. Золотухин Валерий Сергеевич, 1941-2013 годы. Актер театра драмы и комедии на Таганке. Народный артист России. Автор полутора десятков книг автобиографической и дневниковой прозы. Конец примечания. Снимки. где актер актеру, писатель писателю руку целуют, на следующий день обошли все газеты. Чем, собственно говоря, дело и закончилось. Книги, действительно изданные фантастическими по нашим дням тиражами, зависли, говорят, на складах. И имен победителей, что должны были проснуться авторами бестселлеров, никто, боюсь, сейчас не вспомнит. «Нет». Романы все-таки не штиблеты. Их так ловко не распродашь. Свои книги литераторы друг другу дарят. Примечание. После ваших заметок, прокомментировал эту новеллу Герман Садулаев, ничего уже ни писать, ни издавать не хочется. Вот вы написали про то, как писатель дарит свои книги. И я понял... что никому больше ни одной книжки не подарю. На самом деле, оставил свою запись в Фейсбуке и Леонид Юзефович, многие писатели давно уже не дарят своих книг никому, кроме самых близких друзей. Раньше было неловко не подарить свежую книгу. Теперь дарить, всучивать малоценную по нынешним временам вещь. Первый мне об этом Сергей Носов в Петербурге сказал года три назад. А Слава Курицын еще раньше начал дарить свои книжки без автографа, чтобы в случае чего проще было от них избавиться. Я тоже теперь, если все-таки дарю свои книги, то за редкими исключениями их не подписываю. Конец примечания. Иногда щедро. что называется налево и направо. И это означает, что экземпляры, бывает даже весь тираж, они получили от издателя взамен гонорара, и их все равно же нужно куда-нибудь пристраивать. Так что дарение равно книгораспространению. распространению А бывает, что дарят с разбором. Далеко не каждому потенциальному читателю, подвернувшемуся под руку, Это означает, что гонорар, каким бы ничтожным он ни был, выплачен, и собственные книги автор у издателя должен покупать. И пусть по отпускной, как говорят цене, но она все равно кусается. Так что оплатишь несколько десятков экземпляров на презенты и гонорар, считай, страчен. Но принято все-таки дарить, и это ставит одаренных, перед трудным вопросом, что делать с книжкой, ставшей теперь твоею, после того, как трогательный инскрипт прочитан, и полистав, ты видишь, что идти от страницы к странице тебе совершенно не хочется? Да и незачем. Не будем брать совсем уж клинические случаи, писатели постарше помнят, как, возвращаясь из поездок по республикам, они увозили с собою Визанки книг на чистейшем каракалпакском или хоть бы даже удмуртском языке. Возьмем день нынешний, когда даритель, а по-другому не бывает, ждет от тебя отклика, причем желательно печатного, в форме благожелательной, а лучше всего восторженной рецензии. Один раз я попался. Сунул мне в кулуарах одного из литературных собраний, какой-то хмурый малый, свою книжку. Я, естественно, поблагодарил, по дороге домой просмотрел, понял, что не мое, даже не знаменское, так сказать, и тоже сунул куда-то в один из книжных курганов моего редакционного кабинета. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но спустя несколько месяцев хмурый малый возник в моих дверях с вопросом, «Опубликована ли уже рецензия на его книгу?» «Да нет», — говорю я с показным сожалением. «Ваша книга нас не заинтересовала». «Ну, раз так», — слышу в ответ, «то книгу мне, пожалуйста, верните». «Я ее», — продолжает посетитель, «не для вашего развлечения давал, а для отклика». Я и рад повернуть. Но с ужасом глядя на книжные курганы, Понимаю, что не найду. Во всяком случае, быстро. Тогда, напирает предприимчивый автор, оплачивайте полную стоимость книги, если найти не можете. Пришлось. Не смейтесь. Мне раскошеливаться. А рассказав эту печальную историю коллеге из другого журнала, я в скорости узнал, что и у них этот хмурый малый побывал и тоже ушел с деньгами. А что? Неплохой, замечу в скобках, способ отбить хотя бы часть затрат ушедших на издание своей, и, казалось бы, никому не нужной, книги. Присылают бандероли, иногда с особым цинизмом, на домашний адрес и наложенным платежом. Отстоишь в очереди. Откроешь. А там? Да-да, вы не ошиблись. Увесистая рукопись. Либо роман, либо стихи, реже философский трактат. И непременно в сопровождении льстивого письма, что только вы, мол, многоуважаемый, способны оценить мой труд, и только вам я поверю. Или в гости придешь неосторожно, выпиваете, закусываете, все хорошо и безопасно, но только собрался уйти. Как тебя притормозят подле вешалки. Вот я как раз случайно тетрадочку захватил с собою. Плоды, знаете ли, бессонных ночей. Не посмотрите ли? Жизнь наша, пишут в газетах, давно уже не литература центрична. И в журналах никто вроде бы больше не хочет печататься. Ну, не знаю, не знаю. Меня вот один генерал так в прихожей притиснул к пальто и шубам, что косточки едва не хрустнули. «Лампасы, — говорит, — отдам за публикацию в знамени». Отсюда и вопрос. А как бы вы в этих случаях поступали? Будь чтение у вас, как у меня, как у моих товарищей, на протяжении многих лет давно уже неприятным досугом, а работой, от которой звереешь, и от которой не отвертишься, и по роду редакторских обязанностей, и по профессиональным интересам литературного критика. Взвешиваешь обеими руками то, что тебе от всей души поднесли, и думаешь, значит, у тебя опять хотят отнять несколько вечеров под чтение того, что тебе, скорее всего, не понравится. и вдобавок отнять душевное спокойствие, потому что с этим автором придется ведь еще разговаривать и разговаривать очень аккуратно, чтобы, а, не обидеть, и чтобы, б, не вселить в него напрасные надежды. Почему напрасные? Да потому что, как правило, красавицы юбку задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. При советской власти были лид-консультации, разумеется, бесплатные. После нее их попробовали опять запустить, уже, разумеется, на платной основе. Не прижилось, ибо зачем же деньги платить, если можно разослать рукописи всем известным литераторам по списку и сладко грезить в ожидании благожелательного ответа? И это странно. Ведь когда вы, готовясь к экзаменам, с репетитором разбираете, допустим, горе от ума, то вы понимаете, что это работа, за которую положено платить. И гастроэнтерологу, когда вы приходите к нему со своим гастритом, платить тоже нужно. Хотя репетитор затратит на вас от силы два часа, а врач того меньше. А тут... отбираете сразу несколько вечеров. Помилосердствуйте, братцы. Но только я вас умоляю, не пробуйте сулить ни мне, ни другим известным мне литераторам деньги. Пошлем подальше. Пусть легенда о том, что сидит где-то великий критик и берет за чтение по прескуранту, так легендою и останется. Или вот еще книжка, отправленная по моему домашнему адресу, но в расчете надо полагать на рецензию. Зачем же еще? Наверное, хорошая. Во всяком случае, толстенькая, сияющая копеечным глянцем. И в аннотации сказано, что автор с прихотливой фантазией смешивает сатирический реализм с интеллектуальным мифом. А прямо напротив аннотации – Первая фраза, с какой книжка начинается. Света Кувшинникова пукнула. Это, я так понимаю, меня зацепить решили, взять, знаете ли, на крючок. И вы меня осудите, конечно, но рецензировать эту книгу уже не захотелось. Читать, впрочем, тоже.